Глава 15. Покупка туфель с техникой обладания. Прошло несколько недель. Я продолжала тренировки и вспоминала Сайюн, чтобы подзарядиться энергией. Обладание оказалось несложной практикой. Мне нужно было испытывать эмоции во время траты денег, и все. Никаких лишних действий, никаких заморочек. Я старалась радоваться, когда выбирала органические овощи. Ужинала в итальянском ресторане с семьей и покупала ароматный лосьон для тела. Обладание не отнимало времени, но мой настрой менялся. Раньше я все время думала, как сэкономить или корила себя за якобы ненужные покупки. Я чувствовала себя виноватой, потребление не приносило мне счастья. Но сейчас что-то изменилось. Я сказала себе, когда я трачу и практикую обладание, то инвестирую в собственное будущее как богатый человек. Потом повторила, у меня есть деньги, я счастлива, я благодарна. Я чувствовала себя по-другому, когда получала деньги. Раньше я не радовалась этому. Я считала, что после оплаты квартиры, школы и взноса у меня ничего не останется. Так зачем же я работаю? Мой счет и правда пустел через несколько дней. Тогда я впадала в меланхолию. «Сейчас стараюсь жить в моменте. Ура, мне заплатили. У меня есть возможность потратить деньги. Я могу отдать их за дом, в котором живет моя семья, за образование ребенка, за еду. Надо стараться быть счастливой». Приближалась дата встречи с Саюн, я очень хотела полететь в Париж. Как-то я открыла почту и нашла билет на самолет. Мне показался странным номер кресла, я порылась в интернете и поняла, что Сайюн взяла мне место в бизнес-классе. Гуру сделала мне потрясающий подарок в обмен на мое время. Я была тронута почти до слез. Однако у меня случались и неудачные дни. Однажды я пришла домой и увидела на столе письмо из налоговой. Я посмотрела телевизор, поделала кое-что по дому, но никак не решалась открыть конверт. В конце концов, это пришлось сделать. У меня даже голова закружилась. Я пропустила оплату счета, а теперь мне начислили пени. Я с трудом проглотила комок в горле. Мне придется заплатить тысячи долларов, я лишусь стольких денег. Обычно я доставала калькулятор и думала, как расплатиться, а потом долго не могла заснуть. Но в этот день я сделала глубокий вдох и сказала себе, «Подожди, успокойся». «Ты все равно можешь практиковать обладание». Я постояла с закрытыми глазами, размеренно дыша и вспоминая лицо и голос Саюн. «Обладание начинается с мысли «у меня есть деньги» и пускай в кармане всего доллар». Ее голос зазвенел совсем рядом, и я постепенно успокоилась. «Все хорошо, Саюн меня направляет, сейчас у меня есть деньги». Я открыла браузер, чтобы проверить счет. Нам хватило бы на летний отпуск. Ко мне вернулись силы, и я поняла, даже после оплаты налогов у меня будут деньги. Вот доказательства. Я расслабилась, я посмотрела на счет, и число меня больше не пугало. Разум успокоился. Я сразу же погасила весь долг, легла и прекрасно проспала всю ночь. Следующий кризис застиг меня в торговом центре. На витрине известного бренда я увидела босоножки сапфирового цвета с красивыми цепочками. Я быстро зашла в магазин. Босоножки стоили 600 долларов. Обычно я носила обувь раза в три дешевле. Я замерла на месте. Ко мне подошла консультант. Это те самые босоножки, которые носила известная актриса, у нас осталась последняя пара. Эх, почему это так безотказно действующие слова? Я померила обувь и начала думать. Сердце быстро стучало в груди, будто я пыталась жульничать на экзамене. Гуру сказала, что я стану богатой, если буду радоваться, совершая покупки. Ничего страшного, я зарабатываю достаточно, чтобы купить их. Консультант поняла, что я сомневаюсь. Чувствуя давление, я подошла к кассе, но я не была счастлива, я винила себя, я напряглась. Я думала, что босоножки слишком дорогие. Вынимая кредитку, я вспомнила слова Саюн и ее образ. «Трата? Не обладание. Найди то, что действительно хочешь». Я пришла в себя. Я думала о завтрашнем дне. Я тратила, но не была счастлива. Я нервничала. Решила, что я буду сожалеть об этом поступке. Я убрала карточку и ушла из магазина с пустыми руками. Я была рада, что смогла не купить что-то и испытать обладание. Дискомфорт испарился, я будто летела Как здорово, что я не купила босоножки Я бы чувствовала себя просто ужасно Вскоре представилась еще одна возможность Я приехала в аэропорт, чтобы лететь в Париж На витрине известного бренда в зоне Duty Фри Лежали черные босоножки без каблука с маленькими ленточками Они подошли бы к любому наряду Кроме того, на них была скидка 30% И стоили они около 300 долларов Я примерила их и подошла к зеркалу. Мне они шли. Я открыла кошелек, мое сердце было полно радости. Достала карточку и расплатилась. Расписываясь, я поняла, что у меня есть деньги, чтобы вложить в свое будущее, и счастливо улыбнулась. Раньше я не испытала бы таких эмоций. Чувство вины преследовало меня всегда. Я бы купила их в итоге, но мою радость затмила бы тревога. Обладание позволило мне порадоваться. Мое сердце наполнилось счастьем. Я чувствовала себя на седьмом небе и точно знала, чего хочу. Дамы и господа, самолет готов к взлету. Я услышала объявление и закрыла глаза. Мягкое широкое кресло бизнес-класса убаюкивало меня. Я чувствовала себя по-настоящему богатой.